Галина Ларская. Отель Пеликан. Глава 1. Вторые сутки шёл монотонный, ни на минуту не прекращающийся дождь. Его звучание, щелчки капель по подоконнику, навевали сон и скуку. Битый час Варя с Марком ожидали, когда Валерия выйдет из своей магической комнаты. Обед на плите остывал, Лера всё не появлялась. Чтобы хоть чем-то себя занять, молодые люди уселись на кухне и играть в карты. Из коридора доносился треск высвобождающихся магических энергий. На полу в дверном проеме дрожали бледные световые всполохи. В очередной раз, покосившись на это явление, Марк проговорил, «Наверное, взорвемся в этот раз. Взлетим на воздух со всей избушкой». Варя глянула на него поверх веера из карт, которые держала в руках, и сказала: "Лера знает, что делает. Понадеемся, пронесёт, и останется целой наша избушка". "Да, но первый раз такое". Марк кивнул на оранжевый свет, заливший пол коридора сплошным ярким потоком. И звуки такие неприятные, зловещие какие-то громы и молнии. Как только Лере там самой не страшно. Если ей самой не страшно, то нам и подавно страшно быть не должно. Ходи давай, твоя очередь. Парень бросил на нее взгляд из-под ресниц, и в его глазах удивительного кошачьего разреза мелькнули потаенные искры. Варвара это заметила и возмутилась. Ах ты, гад хвостатый! Считываешь, какие у меня карты? В наглую. Ничего я не считываю. считаешь. Играй честно, жульё противное. Марк вздохнул, покачал головой и положил карту на стол. Когда Валерия наконец закончила со своими ритуалами и пришла на кухню, Варя проигрывала уже в шестой раз и готова была вцепиться в Марка. Опять ругаетесь. Одной рукой Лера приобняла парня, другой погладила по длинным чёрным волосам, так похожим на мягкую кошачью шерсть. Варишка, ты же взрослый человек и должна понимать, что котиков нельзя обижать. В конце концов, они животные древние и неприкосновенные. Так жульничает животное твоё древнее, гневно выпалило варвара. А неприкосновенное оно ровно до того момента, пока ему по заднице тапком не надоют. Нет, вот интересно. Марк поднял голову и взглянул на Леру чистыми, искренними изумрудно-зелёными глазами. Если карта не идёт, то сразу я жульничаю, да? Обязательно нужно найти виноватого. В этом и заключается человеческая логика. "Ой, ты посмотри", воскликнула Варвара. "Новое слово выучил. Логика. Небось ещё и почитал, что она означает. Ещё бы" Не опуская головы, парень перевёл взгляд на Варвару. Все слова Ри в доме три раза изучил. Даже знаю, что такое человек, страдающий истерическими припадками. "Нет, Лера, ты смотри", задохнулась Варя. "Меня только что истеричка обозвал твой кошак помойный". "Тихо", прикрикнула Валерия. "Да что вы за люди такие, никакого от вас покоя". «Лучше бы спросили, чем я занималась в магической комнате по полдня». «А, да», — очнулась Варя. «И чем ты там занималась? Нам было страшновато, между прочим». Лера просияла лицом и, продолжая поглаживать парня по голове, ответила. «Я посчитала, что зашла уже на тот уровень, где могу обучаться магии как оружию защиты. Но я была в этом не уверена, до конца беспокоилась, что меня туда не пустят. Но представьте себе, Валерия обвела друзей сверкающим взглядом. Я получила разрешение. После продолжительной паузы друзья осторожно поинтересовались. И чему ты научилась? Как оно выглядит? Сейчас покажу, с лукавой улыбкой ответила Лера. Только открой тягну на всякий случай. Марк распахнул окно, и дождь защёлкал по подоконнику мельчайшими брызгами, залетая на кухню. Лера отошла к дверному проёму и против обыкновений не стала произносить заклинания ни вслух, ни шёпотом, а просто сделала жест рукой, словно что-то невидимое прокрутила, схватила в кулак и швырнула в пространство. В воздухе появился красноватый шар размером с апельсин. Увеличиваясь в размерах, он понесся по кухне, и за секунду до удара о посудный шкафчик Лера резко махнула рукой. Шар изменил траекторию, вылетел в окно и там взорвался с оглушительным хлопком, рассыпая алые искры. «Мама дорогая!» – выдохнула Варвара. «Будто шаровая молния в доме побывала. Это называется атакующий шар. Но это еще не все!» – довольно воскликнула Лера. Смотрите, что ещё теперь умею. Хватит, замахала руками подруга. А то прав, окажется, Марк, взлетим на воздух со всей избушкой. Соблюдаем, называется, конспирацию и тайну нашей деятельности. А у самих из окон магические снаряды вылетают. Не надо, больше так не делай. А мне понравилось. Восхищённо заулыбался Марк. На праздники можно салюты устраивать. Да и вообще, красиво.